Глава восьмая. Тара инкогнита. Меня отвели в каюту и по совместительству камеру. Я еще раз напомнил моим конвоирам, что было бы неплохо меня накормить. Мне попались чертовски молчаливые ребята. Ни один даже рта не раскрыл, но через двадцать минут дверь каюты открылась, и мне внесли поднос, на котором стояло две тарелки и стакан с соком. Я поел и завалился на кровать. Делать-то все равно особо нечего. Покопался в Рагнаре и нашел несколько невыученных баз. Почему бы и не подучиться? Развиваться надо всегда. С собой у меня было всего две базы, надо бы закачать на всякий случай побольше. Первая была по микробиологии, и в данный момент мне была ну совсем не нужна. И поэтому я выбрал достаточно интересную, на мой взгляд, базу из комплекта «Диспетчер». Параллельное вычисление траектории движения. Закинул руки за голову, уставился в потолок и задумался. Интересно, мои малыши смогли выбраться из канализации? Надеюсь, хоть один из них куда-нибудь допроберется. В это самое время четыре из пяти моих маленьких диверсантов, удачно выбравшись из канализации, по технологическим отверстиям направились на поиски главного из кинокорвета. Судьба Пятого, увы, была неизвестна. Он, к сожалению, не смог закрепиться на стенках канализационной трубы, и его смыло куда-то дальше. Вполне возможно, что он угодил в утилизатор и пал смертью храбрых во благо Великой Матери Диверсии. К моменту, когда я вернулся в свою комнату, они уже смогли выбраться и разбежались на поиски. Захар Ювеналь готов был рвать на себе волосы. Как же он мог так опростоволоситься? Он, один из лучших медиков службы безопасности Содружества, теперь неизлечимо болен. Он, а граф... Хуже того. Он не может даже покинуть этот корабль, чтобы отправиться к себе домой. Уж там-то медицина всяко получше, чем здесь. Захар запустил программу адаптации ментоскопирования проклятого Хомо и, выставив настройки на полное медицинское обследование и устранение выявленных недостатков, залез в медицинскую капсулу последнего поколения производства империи Аратан. графские капсулы за пределы империи практически не поставлялись. Каково же было его удивление, когда автоматика капсулы доложила, что ничего не обнаружила? «Что же это за болезнь такая, которая даже не диагностируется?» — недоумевал он. «Где этот мерзкий хомус смог ее подцепить? Сколько продлится этот карантин, неизвестно. Если ее нельзя вылечить, то нас ведь могут попросту уничтожить?» — посетила его ужасная догадка. «Это я что, получается, сам?» Своими руками подписал себе смертный приговор? Если бы я тогда с дуру не активировал биологическую тревогу, еще был бы шанс, можно было бы как-то решить этот щекотливый вопрос. И что делать теперь? Можно, конечно, попробовать обмануть всех. Если болезнь не диагностируется, то и они не смогут найти у нас ее следов. Достаточно просто избавиться от этого хомо, и все. Карантин закончится через пять дней, и мы сможем улететь отсюда». Если я смогу договориться и вернуться в империю, Аграф. А как же я могу туда вернуться? Если я вернусь, получается, я сам привезу туда заразу. Смертельную болезнь, от которой нет лечения. Нет, я не могу этого сделать. Тогда меня не просто уничтожат. Моя смерть будет ужасной, еще и семье достанется. Что же тогда делать? Надо посоветоваться с Ричем. Выбежав из медицинского отсека, Аграф отправился к каюте капитана. Постучал в дверь и, не услышав ответа, со всей силы замолотил в нее кулаком, периодически добавляя от всей души ногами. Рич! Рич, открой, нам надо поговорить! Рич, это Захар! Сзади раздалось покашливание. А граф обернулся и увидел капитана. Ну? И что ты туда долбишься? Спросил он. Поговорить надо, Рич! Выпалил Захар. Говорить надо было? До того, как объявил биологическую опасность. Пойдем. Дверь открылась, и они прошли в комнату капитана. «Ну, давай рассказывай, что там у тебя». «Рассказывать? Ты притащил заразного Хома. У него какая-то экзотическая болезнь. Я уже проверял, капсулы ее просто не видят. Однако же на нем-то следы есть?» «Судя по его словам, это настоящий ужас. Отказывают внутренние органы». Он решает этот вопрос трансплантацией. Капсулы не помогают. На коже появляются роговые наросты, которые тоже не убираются медицинской капсулой. Ты видел этого урода? Я не хочу таким быть, Рич. Ты меня слышишь? Не хочу!» Заверещала граф. Капитан службы безопасности размахнулся и влепил звонкую пощечину своему медику. «Захар, успокойся! Из любой ситуации есть выход. Надо просто хорошо подумать». Что тут думать, Рич? Место, где нам могли бы помочь, это империограф. А если мы туда прибудем с такой болезнью на борту, нас распылят на атомы и будут абсолютно правы. Мы ничего не сможем сделать. Тут ты прав, старина. Карантин продлится пять дней. Может быть, мы и не заразились? Я не знаю, Рич, я не знаю. Хуже всего знаешь, что? То, что эта роговая гадость поражает половые органы. Ты представляешь? А этому уроду еще и нравится. — Ты сделал ментоскопирование? — сменил тему капитан. — Сделал, конечно. — И как он себя вел? — Да как? — Спокойно. Обычно себя вел, абсолютно не нервничал. Постоянно поправлял меня, говорил, что он не Сайрус, а Борвинд. — Когда будут готовы результаты ментоскопирования? — спросил капитан. — Ну, предварительный анализ будет готов через десять часов, плюс-минус а полная ментоскопия через двадцать часов. Тогда не будем выжигать дюзы, и так дел наворотили. Пришлось связаться с центром и доложить. Выслушал от куратора, конечно, в свой адрес, но терпимо. А если окажется, что это не он, тогда мой комбинезон будет вонять фекалиями. А знаешь почему? — Почему? — переспросил ограф. Потому что начальство меня поимеет так, что удерживать не смогу серьезным тоном проговорил агент Партус. «Опять ты со своими шуточками?» — покраснела граф. Я проснулся примерно через восемь часов бодрый, отдохнувший и готовый к великим свершениям. Постучал в двери потребовал у открывшего ее охранника завтрак, да покалорийнее. Охранник молча закрыл дверь, и через полчаса мне принесли завтрак. Калорийностью тут, конечно, не пахло, но было вполне даже съедобно. База еще не доучилась, что-то подзабил я на обучение. В наличии куча баз знаний надо бы построить график для собственного саморазвития. Просидев еще несколько часов, я услышал, как дверь в каюте открылась. На пороге стоял аграф в сопровождении хмурого капитана. Выходите, господин Вент, грустным голосом произнес капитан, готовы предварительные результаты вашего ментоскопирования. Вы точно не Сарус. А я вам что говорил? А вы меня не слушали? Теперь давайте выпускайте меня на свободу. У меня там экипаж один бездельничает. За ними нужен глаз до да глаз. Чуть отвлечешься и все. Считай пропало. Разброты шатани. К сожалению, мы не можем вас отпустить. У нас карантин. Нас наш же собственный скин блокирует. Так что придется вам некоторое время провести с нами. Это очень весело, господа. Но что мне делать с моим контрактом? «У меня миллион кредитов сгорает. Кто мне оплатит неустойку?» — вскричал я. «Какой миллион кредитов?» — переспросил ограф. «А я вот предупреждал вашего капитана о том, что должен вернуться в течение двух суток». Доктор с агентом переглянулись. «Это форс-мажор», — заявил агент Рич. «Я не виноват, что корабль заблокировался из-за карантина». «Как так? Слушаем сюда, господа хорошие, во-первых». «Снимайте с меня эту вашу приблуду!» Я ткнул пальцем в свою шею, указывая на прибор, который блокировал сигналы нейросети и, по идее, должен был заблокировать возможности «Во-вторых, мне нужна связь. Я сейчас натравлю на вас всех адвокатских собак с этой станции и из половины юридических контор Содружества. За это дело назначу им бонус в 30% от суммы отжатых средств. Да вы последние золотые зубы продадите, чтобы рассчитаться». «Какие золотые зубы?» — не понял капитан Рич. — Которые придется вставить, когда я тебе твои родные высажу за твое тугодумство. Сколько этот ваш карантин должен продлиться? Пять суток? — Да за пять суток я с вас трясу как минимум пять миллионов. Вы хоть знаете, что такое репутационные потери? — Если и не с вас, то с вашего руководства. Может быть, я этот корабль отожму? Он ничего такой, современный. — Корабль — собственность службы безопасности, — напомнил мне капитан Партус. А мне без разницы. Актив есть актив. Ну и что вы мне предлагаете, господа? Ютиться в этой коморке еще четверо суток? Мне нужно срочно выйти на связь с моим экипажем, а то чего доброго жахнут по вам в попытке вернуть своего капитана. Это будет очень опрометчиво с их стороны. Вы ведь понимаете, насколько серьезно это преступление, нападение на агентов службы безопасности, напомнил капитан. Они не знают, что вы агенты службы безопасности. Вы для них негодяи, которые украли их командира», — парировал я. «Ну что ж, пройдемте в рубку», — с недовольством на лице сказал агент Рич. «Оттуда сможете связаться со своими людьми и успокоить их». Корвет-корабль небольшой, и мы пешком довольно быстро дошли до рубки управления. «Искин», — скомандовал агент Парнас, — «нам нужен канал связи с крейсером «Арес». «Принято, командир», — отрапортовал Искин. «Устанавливаю связь». «Говорите», — предложил мне командир Корвета, когда на экране появилось лицо Дага. Я помахал ему рукой и поздоровался. «Привет, Даг. Как дела?» «Здравствуй, командир. Ребята вернулись без тебя, сказали, что это твой приказ. Мы отслеживаем твое местоположение». На всякий случай, приготовили абордажную команду, если тебя попытаются куда-то вывести, доложил Борн. Успокойся, старина. Ребята из СБ меня тут с каким-то преступником спутали, но уже разобрались. Тут проблема в другом нарисовалась. Да знаем мы про эту проблему. Карантин объявили. Мы тоже сидим и на станцию не можем попасть. Ребята вылетели как раз до биологической тревоги. Судя по сообщениям, там сейчас тотальный шмон идет. Всех проверяют на какую-то экзотическую заразу. «Мозги им надо себе проверить. Вообще шуток не понимают», — сказал я. «В смысле шуток?» Не понял, Дак. Да я тут пошутить решил. Один из лишний эмоциональный доктор запаниковал и объявил тревогу. Вот и получилась такая чехарда. Я перевел взгляд на графа, у которого от удивления упала челюсть. «Ну да, Захар, с юмором у тебя совсем плохо». «Господин Винт», — прошепел он, — «вы что, вообще не в своем уме? С этим не шутят. Вы понимаете, что теперь будет? Ведь вы выставили меня идиотом». «И я? Это вы сами мне так кажется. Не я же объявлял эту тревогу. У нас на моей планете есть традиция подшучивать друг над другом». «Не могу же я пойти против своих традиций. Вы должны это прекрасно понимать». Доктор, сжав губы, развернулся и выбежал из рубки. Я опять обратился к Дагу. «Старина, до окончания этой тревоги сидим на жопе ровно. Я пока тут посижу, ну а вы подождете немного меня. И пока суть до дела, подберите мне парочку юристов для составления иска к службе безопасности за срыв нашего миллионного контракта». «Принято, командир. Само собой. Найдем лучших. На всякий случай сеансы связи каждые сутки». Если что, я отправлю к тебе десяток абордажных дроидов. Они разрежут эту консервную банку и достанут тебя оттуда. Не стоит, Борн. Корвет — это собственность службы безопасности Содружества. Зачем нам лишние неприятности? Все. Тут я заметил, как на экране моей нейросети появилось несколько сообщений. Одно из них было от Рагнара. Как дела у наших девушек? И вообще, доложи обстановку по кораблю. — попросил я Дага. Даг начал доклад, а я в это время просматривал сообщение от моего разведчика. Он поймал сигнал от своих маленьких взломщиков, которые сообщили нам, что успешно смогли обойти системы безопасности из кинокорвета. Теперь у нас имелся полный допуск к информации закрытого типа. «На «Ну что ж? С паршивой овцы хоть шерсти -клок. Я дал команду на копирование информации. «Потом будем подробнее разбираться, что тут есть интересного». Пока я общался с Рагнаром, пропустил весь разговор. Поблагодарив и попрощавшись с Дагом, я обернулся к капитану Ричу. «Ну и кто меня тут развлекать будет, господин агент?» — поинтересовался я. «Вы мне вообще-то Псиона Оранга обещали». «Нет у нас такого Псиона на борту. В центре только товар-то штучный. Неужели вы думаете, что такие, как он, будут летать на простом корвете?» Мы планировали Сайруса доставить к нему, а теперь придется искать его заново. Так может, хоть с вашей золотокожей псионкой познакомите? Я думаю, не стоит. Она сейчас, я думаю, в расстроенных чувствах, как и все мы. За провал этой операции не только с меня спросят, а сдается со всех нас. А что этот Сайрус наделал такого, что за ним служба безопасности Содружества гоняется? Поинтересовался я. — Это закрытая информация, господин Винт, да и по правде сказать у нас ее не имеется. Сдается мне, кому-то дорогу он перешел, и дело тут не в деньгах, — негромко сказал капитан. — Ну, понятно. Как говорят у меня на родине, дело ясное, что дело темное. — Так что, выделите мне другую каюту, агентрич. Пришлось мне просидеть на корвете СБшников все пять суток карантина. После этого к нам на борт прибыла медицинская бригада со станции. Она проверила всех и, ничего не найдя, вкатила штраф доктору Ювеналю. И штраф, надо сказать, был очень приличный. Мне было очень скучно все это время, поэтому пришлось заняться воплощением своих угроз в жизнь. А именно, я искал юристов для составления иска к службе безопасности Содружества. Поначалу я думал, что это будет трудно, но, как оказалось, со службой безопасности здесь не боялись судиться и охотно взяли у меня заказ за 20% от суммы компенсации. По большому счету мне эти деньги были не нужны, но очень уж хотелось щелкнуть по носу заносчивого капитана Рича Парнеса. Через пять суток меня тем же пассажирским ботом доставили на станцию. Жаль, конечно, что не удалось познакомиться поближе с золотокожей девушкой-псионкой, но я думаю, это было бы интересно. Я перешел на наш бот и вылетел на арес. Прибыв тепло, поздоровался со своим экипажем и дал скину команду на вылет. Выйдя на вектор разгона, мы ушли в гипер. В этот раз мы решили использовать для выхода на скорость наш новый двигатель. Тем более было необходимо убедиться в работоспособности нового реактора и работе двигателя на другом типе энергии. Во время разгона скину пришлось внести несколько корректировок в алгоритм их работы. Но потом все вышло на штатный режим, двигатель показывал себя прекрасно. В соседнюю систему мы долетели за три часа. Это очень неплохая скорость, тем более что в целях безопасности мы не сильно ускорялись. После выхода из прыжка мы, проверив окружающее пространство на предмет лишних свидетелей, ввели полученные от Пронера координаты и совершили ноль переход в нужную нам систему, предварительно уйдя под поля маскировки, так как предполагали, что вход в червоточину будет охраняться. Мы проявились в пространстве и начали собирать данные по навигационной обстановке в системе, применяя для этого только пассивный сканер. Мы медленно дрейфовали в пространстве, анализируя данные. Что ж, пират не соврал, Дона да не мог этого сделать, ведь данные я вытащил прямо у него из мозга. Червоточина была здесь. Она находилась не так и далеко от нас, и за ней, конечно же, велось наблюдение. Дэн легко смог обнаружить два крейсера под полями маскировки и один эсминец. Они находились на некотором удалении от входа и были расположены таким образом, чтобы можно было вести огонь по кораблю, приближающемуся к червоточине или выходящему из нее. Размер пространственной аномалии поражал. Диаметр входа позволял зайти в нее и протащить небольшую луну. Кто же смог построить это? Отсюда было слишком далеко, и я не мог оценить ее в энергетическом плане, но возможности, создавших эту конструкцию, поражали. «Дэн!» Обратился я к Эскину. «Как ты думаешь, при проходе через линзу наша маскировка не слетит?» «Но каким-то образом пираты же проходили сюда. А их система маскировки гораздо хуже, чем у нас», — резонно заметил он. «Твоя правда. Нам надо пройти между этих кораблей незамеченными». «Я думаю, это не проблема. После модернизации моих двигателей их работу практически невозможно увидеть». «Тогда боевая тревога!» Идем домой. Всем занять места согласно боевому расписанию. Аргун, Скар, на вас пилотируемые штурмовики. На всякий случай находитесь в них, мало ли что. Начал отдавать я распоряжение. Принято, командир. Братья телепортировались на летную палубу. Я вставил штекер нейрошунта в разъем на своей шее и погрузился в слияние с аресом. Не знаю, что там и как в этой червоточине творится, хотя если пираты на своих лоханках через нее проходили то мне уж будет несложно. Заложив маневр, я зашел по широкой дуге на вектор входа в червоточину. На всякий случай я решил выключить двигатели, находясь в непосредственной близости от патрульных кораблей «Ануаков». Никакой энергетической активности, показывающей, что наши действия обнаружено, на кораблях противника мы не увидели. Набрав необходимую скорость инерции для подлета к червоточине, в самый ответственный момент я выключил двигатели, чтобы минимизировать риски. Проход в линзу червоточина оказался проще, чем мы думали. Мы спокойно дошли до входа и, прорвав мембрану входа, попали в тоннель. Я активировал двигатели, и, изредка корректируя наше положение, мы начали движение по тоннелю. Он слабо изгибался, и от меня не требовалось особых усилий, чтобы удерживать корабль в центре туннеля. Тот, кто спроектировал такой способ перемещения, видимо, все грамотно рассчитал. Такое путешествие было комфортным для пилота. 15 минут, и мы вышли с другой стороны. Я сразу же загасил двигатели, и мы начали дрейф по системе. Дэн, произведя сканирование пространства, доложил о наличии замаскированных оружейных платформ в непосредственной близости от входа в червоточину. Вот и сюрпризы. Никакой активности на этих объектах не было. Мы продрейфовали какое-то время в пространстве, а потом снова активировали двигатели. Мы полетели по системе, углубляясь в нее. Нам нужна была полная и достоверная информация о происходящем здесь. В данный момент в системе находилось три военных корабля. Они не использовали маскировку, ни от кого не прятались. Скрываться тут не от кого, если с Земли нам дальше собственного носа не видно. Долетев до Сатурна, мы спрятали арест за ним и собрали в столовой небольшое совещание. Однозначно необходимо было произвести разведку на местности и выяснить силы, которыми располагают рептилоиды узнать, что вообще творится на планете. Больше всего меня, конечно же, интересовала судьба моей страны. Меня похитили в очень напряженное для нее время, я не мог даже представить, как изменилась жизнь за время моего отсутствия. Дэн предложил выслать автоматические зонды и раскидать их по системе для своевременного оповещения на случай непредвиденных обстоятельств. Мы в данный момент находились слишком далеко и не могли вести разведку. Конечно, можно лететь на боте, Он у нас тоже имеет систему маскировки, но не обладает таким набором оборудования, которое есть на рейдере. Мы были уверены в наших системах маскировки. Благодаря им нас не смогли засечь на входе, значит, и здесь не смогут. Поэтому было принято решение приблизиться для начала к Марсу и тщательно проверить его на предмет наличия вражеских баз. Да и оттуда уже можно было вести наблюдение за Землей». Прилететь на бути оттуда удобнее, чем от Сатурна, можно сказать, рукой подать по космическим меркам. Лететь на планету предстояло, конечно же, мне. С собой я мог взять только Мигу, потому что внешность братьев-ватахов явно была нечеловеческой, да и ушки агаты тяжело было бы спрятать. Дойдя до Марса и просканировав поверхность, мы убедились в том, что здесь современных построек нет. Хотя кое-какие древние развалины обнаружить удалось. В другое время и при других обстоятельствах я бы непременно исследовал их, но сейчас меня интересовало совсем другое. Еще на подходе к Марсу удалось выяснить, что Луна оказывается очень даже обитаемая. По крайней мере, на ее поверхность несколько раз за время нашего пути приземлились челноки, курсирующие между Землей и Луной. Значит, на ней есть какая-то база. Вот тебе и темная сторона Луны. А нам рассказывали байку про прилунившихся там китайцев. Ничего подобного. Боевые корабли находились достаточно далеко от планеты, и их можно было особо не опасаться. Вопрос был в другом. Роговые пластины на моем лице. Пришлось напрягать Дэна, на что был получен совет. Попробовать задействовать имплант мимикрия. После того, как я попрощался с принцессой, он был мне не нужен, и я о нем и думать забыл. В принципе, я не надеялся на успех, но можно было попробовать. Я подошел к зеркальной панели у себя в каюте и активировал имплант усилий мысли. Вот тут я по-настоящему испугался, потому что меня сразу же завалило паническими сообщениями от мента модуля. Наблюдаю нестандартное поведение имплантами Микрии. Рекомендуется немедленно прекратить использование. Я и сам уже видел, что пошло что-то не так, потому что роговые пластинки на моем теле пришли в движение, Они раскрылись, и из них по всем видимым частям тела прокатилась волна трансформации. Чешуйки хаотично двигались, изменяли местоположение, перетекали из положения в положение. «Регистрируй спонтанное развитие импланта импетрия». «Командир», — появился железный дровосек. «Мне кажется, мы многого не знали про этот имплант. Я получаю от него телеметрию. У нас образовалась обратная связь. Ему нужен требуемый образ внешности». Рекомендую передать ему твой прежний облик. «Давай», — разрешил я. Терять все равно нечего. Видимо, Фил передал требуемый образ в имплант, потому что по моей коже пробежала очередная волна изменений, и я с удивлением уставился на свое отражение в зеркальной панели. На меня, вытаращив глаза, смотрел прежний я. Без роговых чешуек и пластин, везде абсолютно чистая кожа. Так вот, как ты должен был работать, чудо древней техники. Тебе просто нужно было получить для своего развития достаточное количество пси-энергии. А когда я пытался восстановиться после прохода через черную дыру, то вливал в себя просто гигантское ее количество. А она куда-то уходила, вот теперь понятно, куда она девалась. В тебя и шел отток. Дав команду на изменение образа, в этот момент я ради шутки представил внешность Мигу. По коже пробежала волна, и на меня уставился Виконт Ферро собственной персоной. Усилим воли, я поборол желание выйти в таком виде к товарищам и вернул свой прежний облик. Дэн уже некоторое время перехватывал сигнал из поверхности Земли. Я попросил его подобрать и изготовить на 3D-принтере комплект одежды на меня и Мигу, в котором мы бы смогли спокойно путешествовать по России. Судя по перехваченным видеосигналам, в моде особо ничего не поменялось разве что стали слегка ярче и чаще встречались цветные вещи. Я остановил свой выбор на джинсах с кроссовками, они никогда не выйдут из моды, и рубашках с короткими рукавами. Дотошный скин даже документы хотел сделать, но я подумал, что просто так это не получится. Также я с удивлением увидел, что в ходу была электроника отечественного производства, и причем такая, какую в мое время показывали в фильмах про будущее. Прозрачные смартфоны были практически у всех. Жаль, что мы отсюда не могли зайти в интернет и собрать информации побольше. Ничего, я думаю, на месте разберемся. Собрал все необходимое, в том числе и гвардейский клинок. Для него мне изготовили специальную сумочку, наподобие барсетки. На земле приближалось лето, был конец мая. Проникновение было запланировано в ночное время, и я задумался, куда же приземлиться. Однозначно не столица, там точно не стоит сразу появляться, не выяснив, каково вообще положение дел. Тем более нам надо спрятать наш бот от лишних глаз. Он, конечно, под маскировкой может долгое время находиться, но никто не исключает случайных людей, которые по закону подлости могут оказаться именно в том месте, где мы его оставим. Лучше всего, конечно, спрятать его в воде. Такая возможность тоже была, раз он может спокойно летать в вакууме, то уж в воде без проблем какое-то время проведет. Интересно, жив ли брат? Он сейчас, наверное, уже старик. Вот как только долетим, там мы попробуем вскрыть местные системы связи и найти его. Кому же еще доверять, как не брату? С собой я однозначно взял Рагнара, правда, перед этим превратив его в слегка массивные часы. Мы дождались удобного времени, когда на территории Центральной России была ночь, и вылетели на боте на разведку. В первый раз я наблюдал за родной планетой. Она была прекрасна, и я невольно залюбовался ею. «Бор, ты не говорил, что ваша планета практически класса Эдем?» — сказал Виконт, рассматривая поверхность. «Ну, не совсем Эдем, скорее Терра. У нас тут, знаешь ли, тоже бывают зимы, когда очень холодно. Есть пустыни. Орбита планеты вытянутая, поэтому есть смена времен года», — пояснил я. Мигу посмотрел на показания приборов. «Очень сильная магнитосфера. Заходим со стороны полюса». Я кивнул и продолжил наблюдение. Вот что должен был увидеть Юрий Гагарин, если бы он действительно побывал в космосе. После всего, что я сейчас узнал, я сильно сомневался во всем, что касается космоса. Я и раньше не верил в то, что наши космонавты туда летают. Особенно после того, как посмотрел в интернете ролик про ложь космонавтов. Был там такой интересный ресурс, который прямо рассказывал о том, что людям врут о космических исследованиях. Только сейчас я понял, все это было не просто так. Видимо, какая-то группа землян владела информацией и в такой форме пыталась донести ее до общественности. До того, как был похищен пиратами, я жил в Ростовской области. Там дислоцировалась и моя воинская часть. Но сейчас я не был уверен, что стоит лететь именно туда, поэтому решил выбрать точку где-нибудь в тайге и уже там определиться с дальнейшим маршрутом. Миго заложил пологую траекторию спуска и вошел в атмосферу со стороны Северного полюса. Для большей незаметности мы максимально снизили скорость снижения, чтобы не создавать лишних следов. Плавно снизившись, мы прошли прямо над поверхностью планеты на высоте 10-15 метров. После того, как началась тайга, мы прошли прямо над верхушками деревьев. — Какой-то бесконечный лес, — сказал Миго. «Под крылом самолета о чем-то поет «Зеленое море тайги», — продекламировал я старую песню. «Красиво сказано?» «Это точно», — согласился я. «У нас очень развита музыка и поэзия, литература». Через сорок пять минут полета показались огни достаточно крупного города. Мы приблизились и приземлились недалеко от него. Я сразу же активировал Рагнара и поставил ему задачу на взлом местных систем связи. Мне нужно было войти в интернет и попытаться найти брата. Надеюсь, он жив. Через некоторое время Искин доложил мне о том, что у нас есть доступ к связи и интернету. Я запустил поиск Дениса Сергеевича Ветрова. И через несколько минут Рагнар выдал мне список с результатами. Всего было найдено более 700 человек с такими данными. Пришлось просматривать фотографии и пытаться узнать в немолодом уже человеке младшего брата. Сегодня было 18 мая 2034 года, и значит, с момента моего похищения прошло примерно 14 лет. За это время можно было сильно измениться. Однако я нашел. С фотографией на меня смотрел брат. Постаревший, но выглядевший довольно неплохо. Надо же. «В институте работает. Информации личного характера о нем было подозрительно мало. Но самое главное я теперь знал. Он находится в Челябинске. По большому счету, не так и далеко от места, где я сейчас находился. А раз он работает в институте, то, скорее всего, должен быть в городе. А еще Рагнар нашел его номер телефона. Оказывается, теперь наличие сим-карты было необязательно. Они были виртуальные, так что он без труда смог эмулировать одну из них». Я дождался утра и с замиранием сердца набрал номер телефона. Некоторое время раздавались гудки, но потом трубку все-таки взяли. «Алло, слушаю», — произнес приятный такой знакомый голос. «Ну, здравствуй, брат». В телефоне на некоторое время воцарилось молчание. «Молодой человек, это очень неуместная шутка». «Нет, братишка, не шутка, это я, Борис» брат погиб пятнадцать лет назад, на войне. А вот зачем вы таким образом начали со мной разговор, мне вообще непонятно». Голос брата принял раздраженные нотки. «Не погиб я, брат, не погиб! Это трудно объяснить, но я живой, и мне нужно с тобой встретиться». «Ничего не понимаю», — произнес доктор Ветров. «Этого просто не может быть». «Ну как тебе доказать, что я на самом деле я? Давай, Вспомним то, что знаем только мы, и не может знать больше никто. Ну, например, как мы однажды с тобой залезли в товарный вагон и воровали оттуда алюминий, чтобы потом сдать его. Или как мы с тобой копали фанштейн в кучах шлака, чтобы потом сходить в бар. Начал перечислять я сомнительные факты нашего прошлого. Откуда вы про это узнали? Даже я уже про это забыл, — потрясенным голосом спросил Денис. Потому что я не забыл, брат. Где ты находишься? Нам нужно встретиться и серьезно поговорить. — Я в Челябинске? — проговорил брат. — Жди. Как прибуду на место, выйду с тобой на связь. Целую, брат. Отбой. Окончил я разговор и отключился. На другом конце провода пожилой доктор Ветров ошарашенно упал в кресло в своей квартире. Этот странный звонок выбил его из колеи. — Как это может быть? Он знает факты, о которых и я-то позабыл за давностью лет. Очень странно. Может быть, Борька тогда не погиб и попал в плен, а потом из него выбили все, что он только мог знать, а вот сейчас пришло время воспользоваться ситуацией? Очень может быть. В последнее время ситуация вокруг объектов становилась все запутаннее и запутаннее. С другой стороны, всякое бывает. Вдруг он в тюрьме сидел и сейчас вышел. Тоже как вариант. Ладно, назначил встречу в людном месте, решил он. А там посмотрим, что это за брат.